Однажды я спросил у Василевского про Анатолия Кима, хорошего писателя, который только-только пришел в новый мир заместителем главного редактора. Как вам новый начальник? Ужасно. Это происходило летом 1994 года, за несколько месяцев до моего разговора с Залыгиным. Тогда же я решился показать в новом мире законченную часть своего романа, письмо из Соли Галича в Оксфорд, и передал ее в руки Василевскому. Читал он быстро. Позвонив ему через пару недель, узнал, что у рукпись уже в отделе прозы у Аллы Марченко. Ну и как вам? Любопытно. Лучшей похвалы от него я не ждал, ответ весьма обнадеживал. Конечно, последнее решение насчет романа оставалось за Залыгином, если рукпись до него доберется. Уповая на лучшее, я с новой энергией принялся за вторую часть, намереваясь к осени закончить, но, как всегда, затянул... И на момент нежданного золыгинского зова работа была в самом разгаре. Встреча с Золыгиным вернула все на позиции исходные и с нехудшие, ведь теперь судьба моего романа в новом мире тоже была, похоже, предрешена. Требовалось успокоиться, навсегда забыть о лживой улыбке судьбы и вернуться к незаконченной рукписи. Что я, помаявшись, несколько дней сделал, совершенно не предполагая, что колесо фортуны повернется еще раз и далее пойдет крутиться с бешеной скоростью. Звонок от Залыгина. Приходите. настроение у Розы Всеволодовны торжественно приподняты. Тут же в прием на подруга Наталья Михайловна Долотова из отдела прозы. Все такая же неискренняя, как кто-то в журнале давным-давно метко ее охарактеризовал. Пытается, похоже, что-то выведать. Осторожно спрашивает меня. Я слышал, у вас здесь роман. Как? Он же роман успел завести, восхищается Роза все Всеволодну. С такими игриво-двусмысленными напутствиями захожу к Залыгину. Оказывается, Сергей Павлович передумал. Решил взять меня заместителем главного редактора. Точнее, временно исполняющим обязанности заместителя. Пусть временный статус меня не пугает. Дело в том, что Ким пока еще чистится заместителем, но он проработал всего ничего и надолго уехал в Корею. Все продлевает, и продлевает свое пребывание там. Сколько можно ждать? В декабре вопрос с ним так или иначе решится, но в любом случае место для меня в редакции найдется. Без заместителя ему, Залыгину, трудно управляться. Хорошо, Роза в Сеудном помогает. Очень много на себя взваливает. Мне кажется, мы сработаемся. Вы человек неболтливый, — подчеркнул он. Только время спустя я понял значение этих слов. «Кем не вернется?» — говорила Роза Всеволодна, оформляя на меня бумаги. «К нему сюда постоянно ходила молодая жена. Вы не знаете Наташу?» Сергея Павловича это раздражало. Он не любит, когда в редакции посторонний. «Как воспринял мое значение Андрей?» — поинтересовался я. «А что Андрей?» — Сергей Павлович предлагает взять вас на работу, а он заявляет, мне никто не нужен, я и один справлюсь. То все бегал, жаловался на загрузку, а теперь один справляюсь. — Не захотел работать вместе? — получая в вашем лице начальника. — Это ведь я когда-то уговорила Сергея Павловича взять Андрюшу ответственным секретарем, а теперь он так грубо себя с Залыгиным ведет, что тот его временами просто видеть не может. Я тотчас направился в библиотеку на четвертом этаже, где работал Василевский. Объяснил ему, что единственное мое намерение — использовать на благо нового мира мой журналистский опыт, что глубоко уважаю с своей стороны его, Василевского, опыт и заслуги, и хотел бы работать с ним рядом, дружественно, безо всякой служебной дистанции, как то и делается в цивилизованных творческих редакциях, что не следует ему обижаться в данном случае на Залыгина. Хозяин-барин, пробурчал Василевский с нескрываемой досадой, давая понять, что новая ситуация не слишком его устраивает. Запомнилось, что сверху на столе у него как раз лежал мой роман «Наследство», несколько лет назад вышедший приложением к страннику, и тогда же мной Василевскому подаренный. Очевидно, уже шла дотошная проработка всего со мной связанного, и едва ли в одиночку. Так я входил поневоле в сложное хитросплетение амбиций, интересов и отношений за несколько лет моего отсутствия в новом мире, ставших, как я уже понял, значительно мудренее. Первая обязанность заместителя — читать все, что идет в журнал, полностью отвечая за содержание. Залыгин к тому времени просматривал рукописи выборочно, в наборах не подписывал. Ким проработал мало, но однажды избавил нас от очень большой неприятности, — рассказывал он мне. За это я ему благодарен. Если у вас что-то вызовет сомнение, сразу несите рукопись ко мне. Не вступайте в переговоры с отделом. Со временем взаимоотношения наладятся, когда они поймут, что я вас поддерживаю, а пока лучше действуй через меня. Предложенная схема работы мне не слишком понравилась». Возможно, я в ту пору переоценивал товарищеские чувства коллег, сохранившиеся у многих, как я думал, с прежних пор, их способность к конструктивному сотрудничеству, и недооценивал идеологическое безумие. Так или иначе, вмешиваться пришлось сразу, и притом напрямую. На стол ко мне лег оригинал макет первого номера за 1995 год, совершенно готовый к отправке в типографию. От меня требовалось лишь подписать его в печать. Впрочем, это мог сделать и Василевский, как делал не однажды в отсутствии заместителей. В подготовке этого номера я не участвовал. Какие-то серьезные изменения в оригинал макет внести было невозможно, поджимали сроки. Однако на последней полосе в списке редколлегии уже стояла моя фамилия с указанием должности, а прочитанные к тому времени последние и высшие номера журнала вызывали у меня досаду, Не хотелось оказаться причастным к новым промахам, и я решил хотя бы перелистать будущий выпуск. Долго листать не пришлось. Журнал был юбилейным и открывался программным заявлением. Впервые привожу его полностью в том первоначальном виде, в каком предполагалось отправить в печать. Новому миру 70 лет Эти семь десятилетий, почти совпавшие с существованием СССР, были прожиты журналом не в безвоздушном пространстве, вместе с страной и эпохой. Журнал был основан коммунистическими властями. В первом номере «Нового мира» центральное место занимала статья Ульянова-Ленина о диктатуре пролетариата. В разные годы печатались и официальный доклад Молотова 1939 года о разгроме Польши, и Брежневские мемуары, и суровые инвективы в адрес проклятых троцкистов, вредителей и прочее. Одни авторы журнала стали жертвой террора, другие запачкались в чужой крови, в третьих совместилось и то, и другое. Печатали Есенина и Луначарского, Безыменского и Пастернака, Михаила Калинина и Платонова, Толстого и Пельника, и Солженицына, Фурманова и Ахматову, Горького и Бродского, Пришлина и Демьяна Бедного, Гладкова и Цветаеву, Леонова и Мандельштама, Сафронова и Федора Абрамова, Михалкова и Трифонова. Стоит ли продолжать? История нашей словесности XX века со всей ее славой и позором так или иначе запечатлена на страницах нового мира. Имя нашего журнала прочно связано с именем Твардовского. О тех годах той редакции и ее судьбе написано уже много, в том числе и на страницах «Нового мира». На Твардовского постоянно оглядываешься, но и это уже история. Ее можно изучать, чтить, обсуждать, но нельзя перенести в настоящий. Сегодня мы действительно другой журнал, не тот, что был в 20-е, 40-е, 50-е, не тот, что в Твардовские 60-е, и не тот, что в Застойные 70-е, и даже не тот, что был в начале перестройки и гласности. Меняется Россия, меняются авторы, сотрудники и читатели. Мы сегодня далеко не всем любезны, но у нас есть свой читатель. Что же такое новый мир сегодня? В самом общем смысле он журнал демократический, то есть не красный и не коричневый. Каким он получается, пусть суд читатель, а каким мы сами хотели бы его видеть, можно сформулировать так. Мы журнал либеральный, не в смысле аморфно-безответственном, а в смысле последовательного отстаивания либеральных ценностей, незыблемости частной собственности, свободы предпринимательства, невмешательства государства в частную жизнь и так далее. Мы – журнал, безусловно, светский и, тем не менее, христианский в том отношении, что именно христианские ценности видятся нам необходимым фундаментом ценностей либеральных. Мы – журнал российский, поскольку нас в первую очередь волнует жизнь нашей страны, ее культуры, благополучие свобода, безопасность. Мы – журнал независимый, то есть не являемся, как раньше говорили, органом какой-либо партии, даже если она нам близка, какого-либо творческого союза или церкви, в которой многие из нас принадлежат. Да и в плане юридическом и предприятия совершенно частны. Мы считаем необходимым давать читателям как можно более адекватную и разнообразную картину того, что происходит сегодня в российской словесности.